Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Дети и родители — одно целое. Эпиграф. Древо познается по плоду своему. Евангелие от Луки, глава 6, стих 44. Понимают ли родители, насколько формирование характера и склонности ребенка зависит от них самих? И знают ли они, когда начинается влияние их на душу ребенка? Ответом на второй вопрос является следующий рассказ. «В семье одного почтенного священника было четырнадцать человек детей». Невеста одного из сыновей, также готовившегося стать священником, спросила однажды свою будущую свекровь. «У вас все дети такие хорошие, но почему М, ее жених, один какой-то особенный?» «Это не случайно», — ответила матушка. «Перед его зачатием батюшка надел на себя и петрахиль и особенно усердно помолился». о будущем ребенке. Вот когда начинается духовная забота родителей о своих детях. После того, как произошло зачатие, жизнь ребенка неотделима от жизни матери не только в физическом отношении, но и всецело в душевном. Образ жизни матери во время полудношения, а также и во время кормления грудью, накладывает глубокий отпечаток и на духовный лик будущего ребенка. Это хорошо знали в старину особо благочестивые матери. Так мать преподобного Сергия Радонежского, после того, как младенец три раза вскричал в ее утробе во время торжественных мест литургии, перестала употреблять Мясо, вино, рыбу, молоко и питалось хлебом, зеленью и водою. Вот почему духовные пастыри рекомендуют матерям воздержание от супружеской жизни как в период беременности, так и в период кормления грудью. По мнению одного старца, плотское невоздержание, кормящее грудью, отражается на развитии сладострастия в ребенке, которое может проявиться даже в очень раннем возрасте. И, наблюдая в детях развитие дурных наклонностей, пусть спрашивают себя матери, не отразилась ли на их детях та духовная слабость и погрешности, которые владели ими во время беременности и кормления. Следует отметить, что в благочестивых семьях, особенно высокодуховные дети, рождались уже в зрелом и даже престарелом возрасте родителей. когда у последних преодолевались страсти, и дух был мирен. Так детьми престарелых родителей были Божия Матерь Дева Мария, Иоанн Креститель Господень, Патриарх Исаак и многие из великих святых. Дух семьи — это то, что в первую очередь формирует душу подрастающего ребенка. Отсюда существует теснейшая связь души родителей и детей. Епископ Феофан Затворник пишет, «Есть непостижимая для нас связь души родителей с душою детей». «Яблочко от яблони недалеко падает», — так гласит о том народная мудрость. Оптинский старец Леонид при выборе жениха и невесты давал такой общий совет о женихе судить по его отцу, а о невесте по матери, считая, что у родителей уже в полной мере выявлены те склонности, которые еще недостаточно ясны в детях. О глубокой связи между родителями и детьми говорится в Библии. В книге «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова, написано «Умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе». И далее «Человек познается в детях своих». Сам Господь в обличениях фарисеев говорит «Вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 31. В Нагорной проповеди Господь говорит, «По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 16-18. Но по отношению к родителям детей следует рассматривать как их плоды, выращивать которые поручены им самим Богом. Многочисленные примеры прямой зависимости детей от достоинства родителей находятся в истории Вселенской Церкви. Глубокое благочестие родителей обычно имело следствием высокие духовные достоинства детей. История рассказывает о целых семьях, в которых все дети отличались высоким благочестием. Такими были, например, в Ветхом Завете семья семи мучеников Маковейских, в Новом семья мученицы Филицаты, все семь сыновей, которые умерли как исповедники Христа. три дочери мученицы Софии, семья родителей Василия Великого, давшая из числа десяти детей трех святителей Василия Великого, Григория Ниского, Петра Севастийского, преподобную Макрину и двух святых во втором и третьем поколении, семья родителей Григория Богослова, семья московского купца Путилова, давшая игумена в трех монастырей, семья схемонаха Филиппа, трое сыновей которого последовали за отцом в Троице Сергиеву Лавру и многие другие. Можно найти примеры, что благочестивые дети были и от нечестивых родителей, например, великомученица Варвара. Но вряд ли можно найти случаи, когда благочестие обоих родителей не имела бы следствием высоких достоинств для их детей. Следует учитывать, однако, что степень благочестия может быть разная, и может случиться, что духовная слабость одного из супругов ослабит в какой-то мере всех или некоторых из детей. В «Деяниях святых апостолов» рассказывается, как благочестивому язычнику, сотнику Корнилию, снискавшему милостью Бога молитвой и милостыней, является ангел, повелевает призвать апостола Петра и обещает, что словами последнего «спасешься ты и весь дом твой». Деяния святых апостолов, глава 10, стих 6. Итак, милость Божия и залоги спасения – распространяются не только на праведника, но и на весь дом, его семью и его детей. Поэтому для родителей главной заботой должно явиться снискание милости Божией, его помощи и благословения, и это будет условием непременного успеха многолетней работы и борьбы за спасение душ детей, подверженных греху вместе со всем падшим человеческим родом. праведник ходит в своей непорочности блаженны дети его после него свидетельствует премудрый соломон а епископ иофан затворник пишет дух веры и благочестия родителей должен почитать могущественнейшим средством к сохранению и воспитанию укреплению благодатной жизни в детях в чем секрет великих Достижений. Обычно принято думать, что великим людям присущи особые, выдающиеся способности и природные дарования. Не совсем так. Многие философы и мудрецы считают, что всякое достижение обусловливается прежде всего напряженным, целеустремленным трудом в течение длительного времени. Таким образом, значительных достижений в каком-либо отношении может добиться каждый при наличии средних способностей и дарований, и, очевидно, степень успеха будет прямо пропорционально затраченной энергии. Достижение цели как следствие упорного труда — это закон, данный Богом человеку после грехопадения в поте лица твоего, Будешь есть хлеб. И без пота нет успеха. Без пота невозможно пропитание, невозможно сама жизнь. Хлеб добывается потом как для тела, так и для духа. «Дай кровь, приими дух», — говорят старцы, понимая под кровью усилия, измождение тела. «Немного поспишь, немного подремлешь». «Немного, сложа руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя», — говорит премудрый Соломон. Бережно относиться ко времени рекомендует апостол Павел, советуя поступать, дорожа временем, потому что дни лукавы, труд над ребенком, как основа воспитания, был заповедан еще евреям в писаниях Ветхого Завета «Учи сына твоего». и трудись над Ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков Его, говорится в книге «Премудрости» Иисуса Сына Сирахова. В Новом Завете апостол Павел так характеризует труд родителей, как отец детей своих мы просили и убеждали и умоляли. «Проклята земля за тебя!» «Терния и волчцы, произрастит она тебя. услышал Адам от Бога после грехопадения. И мы знаем, как неудержимо склонны развиваться духовные тернии в душах и наших детей, тернии злых наклонностей и страстей. Упорный, длительный труд нужен для возделывания пашни и материальной, и духовной. И непрерывно, и неослабно надо вырывать из ее среды быстро разрастающиеся тернии. Небрежность в воспитании не пройдет без последствий. В какой-то мере разросшиеся в душах детей терния пороков будет глушить здоровые ростки добродетелей». Целеустремленность связана неразрывно с самопожертвованием. Ради заботы о детях родителям необходимо оставить так называемую личную жизнь и личные интересы. Необходимо оставить развлечения, театры, праздные знакомства, потерю времени в гостях, светскую, непитающую духа литературу. Все это крадет у нас силы и время, которого мало, которое драгоценно, как вверенные нам от Господа таланты, которого недостает для спасения и себя, и детей. Труд и борьба нужны в деле воспитания детей, и в великом, и в малом. так как из малого слагается великое, если в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. Немного поспишь, немного полежишь, и встретишься с бедностью духа, с нищетой добродетели, с ослаблением веры, угасанием любви в себе и в детях. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают Его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Когда должен начинаться труд родителей над душой ребенка? С самого раннего детства. Об этом так пишет отец Александр Ельчининов. «Почему важно торопиться наполнить сердце и ум ребенка светом и добром с самого раннего возраста?» В детстве сила доверия, простота, мягкость, способность к умилению, к состраданию, сила воображения, отсутствие жестокости и окаменелости — это именно та почва, в которой посеянное дает урожай в тридцать, шестьдесят и сто крат. Потом, когда уже окаменеет, очувствеет душа, воспринятая в детстве, может снова очистить, спасти человека. Оттого так важно держать детей ближе к церкви. Это напитает их на всю жизнь. «Без меня не можете делать ничего». говорит Бог в лице Христа, но Бог есть любовь. И поэтому без любви нет духовной жизни, нет целительного общения души с Богом и близкими, нет зарождения и развития веры, смирения, кротости, благочестия и других добродетелей, одухотворяющих душу. Любовь в лице Христа явилась в грешный, растленный мир, и победила, и возродила мир. Ею побеждали апостолы, ею во все времена побеждали пастыри церкви и ученики Христовы, и ею, только ею можем и мы обеспечить себе доступ к сердцу нашего ребенка на всю нашу жизнь. Когда апостол Иоанн, любимейший из учеников Христа, ослаб от старости, И не мог более проповедовать, он только повторял всем, «Дети, любите друг друга». А святитель Амвросий Медиоланский говорил, «Люби и делай, что хочешь». И по словам Господа, на двух заповедях, любви к Богу и ближним, утверждается весь закон и пророки. Любовь, любовь есть совокупность совершенства. говорит апостол Павел, написавший гимн на любви, 13 главу первого послания к Коринфянам. Эта глава написана с неподражаемой силой и глубиной мысли. По ней мы можем определить и свое состояние в отношении любви, этой основы всех добродетелей. Все мы думаем, что любим наших детей, Это кажется естественным, это благодатный закон природы, из которого мы не считаем себя исключением, да и кого же любить, как не своих детей. Но апостол Павел глубоким анализом свойств любви обличает нас. «Любовь не раздражается», — пишет апостол Павел, — «проверим себя». Так ли мы любим своих детей, чтобы никогда не раздражаться на них? Любовь не ищет своего, а наши запросы на свою личную жизнь, личные интересы, развлечения. Не будем же удивляться, что путь к сердцу нашего ребенка не открыт для нас в полной мере. Признаем этот факт. И пока еще есть время, постараемся исправить наше упущение и овладеть сердцами наших детей. Для этого надо самих себя всецело отдать детям, сделаться не только их наставниками и воспитателями, но и ближайшими друзьями, сродниться с их интересами и запросами. Проявление нежной, самоотверженной материнской любви к своим детям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 питает, промывает, утешает, и со всех сторон старается дух их покоить так, чтобы никогда не слышать ей малейшего их вупля. И таковые часто бывают благорасположены к матери своей. Итак, надо окружить детей мудрой заботой, вниманием. Когда надо — лаской и нежностью, и вместе с тем, когда надо, увещеванием и взыскательностью. Ребенок оценит и внимание, и заботу, в каких бы формах они ни проявлялись, если только все у вас будет с любовью, если во всех словах наших он будет слышать и чувствовать любовь, Сердце детское, чуткое и отзывчивое, и когда мы все свое сердце ради Господа и Его заповедей отдадим детям, они отдадут нам свое. Законы любви всюду одни. «Сын мой, отдай сердце твое мне», — требует Бог от человека, Бог ревнитель. Он требует так потому, что любит человека сам и хочет при ответной любви человека безмерно умножить к нему свою благодать. Здесь приложение евангельского закона «давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваше». Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. «Не будем же жалеть себя ради своих детей. Они все вернут нам в свое время столице, и пожертвуем им нашим пресловутым личным, личными интересами, личной жизнью и развлечениями. Оставим все, что только может отвлекать и отдалять от детей». По установленному для человечества Богом закону, муж — это питатель семьи, и поэтому не может все время свое проводить в семье. Но мать должна принадлежать семье и детям. В их воспитании, в заботе о семье заключается ее долг перед Богом, государством, обществом, мужем. Поучительная история мученика Мардария. Любовь ко Христу влечет его добровольно пострадать за него, но у Мордария семья, жена и еще малолетние дети. Но Бог помогает ему устранить все препятствия на пути к подвигу. Жена сама побуждает Мордария к мученичеству, а зажиточный и благочестивый горожанин соглашается на его просьбу взять на себя заботу о его семье и быть детям вместо отца. Со спокойным сердцем. Мардарий объявляет себя христианином и принимает мученический венец. Здесь оправдываются слова Священного Писания. «Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пророк Давид свидетельствует. «Я был молод и состарился». и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Но то, что имело в Ветхом Завете место, тем более осуществляется в новом, когда безмерно приумножилась благодать. Поэтому никто не может оторвать детей от матери в семье, с верою отдавшей себя в руки промысла Божия и прежде всего ищущей Царствие Божие. Как в первые века христианства такая семья будет представлять собой домашнюю церковь. В такой семье, связанной любовью в одно целое, будут господствовать иные по сравнению с греховным миром взаимоотношения. И не будет деления на поколения, не понимающие одно другое на отцов и детей. Семья — это крепость. на которую враг человеков не устает нападать. Страшно разделение семьи. Спаситель говорит, «И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». Главным условием целости семьи и прочности духовных основ, заложенных в детях, является взаимная связь, любовь членов семьи. Будем же беречь любовное единство семьи. Будем помнить и прежде всего в семье исполнять первую по значению и последнюю по времени заповедь Господа «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. Семья христианина, отец, мать, дети. Это образ Святой Троицы на земле. И как Святая Троица — одно целое, так спаянная любовью истинно христианская семья должна в духе любви быть одним целым. В этом ее сила и ее счастье и здесь на земле, и в этом залог ее бесконечной радости в вечности. И пусть незыблемое единство семьи будет и целью, и путеводным маяком в жизни родителей, истинно любящий, живет не собою и не для себя, а теми и для тех, кого любит. Его чувства и мысли посвящены только жизни любимых, его душа неотделима от них, и ни разность места, ни течение времени не отделяет ее от любимых. Любовь сильнее смерти». и ничто не может преодолеть или победить любовь. Так в христианской любящей семье отец живет не собою, но женою и детьми, а жена — мужем и детьми, а дети — душою, неотделимой от любимых родителей. Любовь стирает грани индивидуальности и соединяет частности в одно неразделимое целое. Так при совершенстве божества и любви торжествует нераздельность Святой Троицы при ее предвечно существующей неслиянности.